«Геральт», — сказал Лютик, осматриваясь и принюхиваясь, будто гончий пёс, — «тут жутко воняет, не считаешь?» «Как сказать?» — ведьмак потянул носом. «Я бывал в таких местах, где воняет ещё хуже. Тут всего на в с е г о запах моря». Барт отвернулся и сплюнул меж камней. Вода булькала в каменных распадах, пениси шумя, приоткрывая промытые волнами, заполненные галькой расселиной. «Глянь, как всё здорово высохло! Куда подевалась вода? Что они такое, эти отливы и приливы? Никогда не задумывался...» У меня были другие заботы. Думаю, Лютик слегка вздрогнул. Там, в глубине, на самом дне чертова океана, сидит приогромнейшее чудище, т о л с т а е ч е ш у й ч а т а е уродина, жаба с рогами на мерзкой башке. И время от времени засасывает воду, а с водой все живое и годное в пищу. Рыб, тюлени, черепах, все. А потом, насытившись, вырыгивает воду, и получается прилив. Как думаешь, Геральт? Думаю, что ты глуп. Енифор когда-то сказала, что приливы и отливы вызваны луной. Лютик захохотал. «Какая ерундистика! Что общего у Луны с морем? н о Луну только собаки воют. Купил у тебя, г е р а л ь д твоя в р у ш к а посмеялась над тобой. Насколько мне известно, не в первый раз». Ведьмак не ответил. Он смотрел на блестевшие от воды камни в проточенных, открывшихся при отливе. В них все время вздымалась пена, но похоже было, что пройти удастся. «Ну что ж, за дело», — сказал он, встал и поправил на спине меч. «Дольше ждать нельзя, можем не успеть до начала прилива. Ты по-прежнему настаиваешь на том, чтобы идти со мной?» «Да. т е м а для б а л а т не шишки, их под ёлками не собирают. Кроме того, у куколки завтра день рождения. Не улавливаю связи. А жаль. У нас, нормальных людей, принято делать друг другу подарки по случаю дня рождения. На п о к у п к е у меня не хватит финансов. Найду что-нибудь на дне морском. Селёдку? Каракатицу?» «Дурной. Янтарь, может морского конька или красивую раковину. Ведь важен символ, доказательство памяти и симпатии. Я люблю глазок, хочу доставить ей радость». «Не понимаешь?» — так я и думал. «Пошли. Ты первый, потому как там может сидеть какое-нибудь чудо». «Ладно». Ведьмак спустился с обрыва на о с к л и з ы в и покрытые водорослями камни. «Пойду первым, чтобы в случае чего защитить тебя. В доказательство памяти и симпатии. Только запомни, как я крикну, х в а т а й ноги в руки, чтобы не путался у меня под мечом. Мы идем неморских коньков собирать. Идем расправляться с чудовищем, которое мордует людей». Они двинулись вниз, в трещины освободившегося от воды дна, местами по колено в воде, все еще кипевшей в каменных ущельях. Увязали в мульдах, выставанных песком и морскими водорослями. Ко всему прочему, начался дождь, так что вскоре они промокли до нитки. Лютик то и дело останавливался, ковырял п а л о ч к и в гальке и кубках водорослей. «Взгляни, Геральт, рыбка. Вся красная, черт меня возьми. А это? О, маленький угорь. А это? Это что такое? Похоже на огромную прозрачную блоху. А это?» «О, Господи! Геральт!» Ведьмак резко обернулся, держа руку на мече. Это был человеческий череп, белый, отполированный камни, заклинившийся в скальной расселении и забитый песком. И не только песком. Лютик, увидев извивающегося в глазнице многощетинкового червя, затрясся и издал очень неприятный звук. Ведьмак пожал плечами, направляясь в сторону освободившейся от воды каменной равнины, к зубчатым рифам, именуемым драконьими клыками и сейчас напоминающим горы. Шел осторожно. Дно было усеяно галатурьями, раковинами, кустиками водорослей. В лужах и впадинах раскачивались огромные медузы и метались змеи-хвостки. Маленькие пестрые крабы удирали от них, двигаясь бочком, перебирая ножками. Геральт уже издалека заметил труп, застрявший между камнями. Утопленник шевелил выступающий из-под водорослей грудной клеткой, хотя в принципе ему уже нечем было шевелить. Вокруг него и в нем кишмя кишели крабы. Труп не мог находиться в воде больше суток, но крабы ободрали его так, что осматривать не было смысла. Ведьмак молча изменил направление, обходя труп стороной. Лютик ничего не заметил. «Ну и несет же тут!» — выругался он, догоняя Геральта. Плюнул, стряхнул воду с шапочки. «Илье, т и холодно! Простужусь, потеряю голос, черт побери!» «Не ной! Если хочешь вернуться, дорогу знаешь!» Сразу за основанием драконьих клыков раскинулась полка. А дальше была голубизна, спокойно волнующееся море. Граница отлива. «Эй, Геральт!» — Лютик осмотрелся. «Твое чудовище, похоже, было достаточно разумно, чтобы выбраться в открытое море вместе с уходящей водой. А ты верно думал, оно будет лежать где-нибудь тут брюхом кверху и ждать, пока ты его затюкаешь?» «Помолчи». Ведьмак приблизился к краю полки, опустился на колени, осторожно оперся руками на острые раковины, прикрепившиеся к скале. Не видно было ничего». Вода была темная, а поверхность замутненная. Лютик исследовал закоуки рифов, пинками отбрасывая от ног наиболее нахальных крабов. о с м а т р и в а я и ощупывал мокрые камни с бородами свисающих водорослей, украшенных шершавыми колониями ракообразных и улиток. «Эй, г е р а л ь д ч т о «Глянь-ка на эти раковины. Жемчужницы, нет?» «Нет». «Ты в этом разбираешься?» «Нет». «Тогда воздержись высказывать свое мнение, пока не начнешь разбираться. Я уверен, жемчужницы...» Сейчас наберем жемчуга. Будет хоть какая польза от экспедиции. н и одна простуда. Собрать, Геральт? Собирай. Чудовище нападает на в о в ц о в Собиратели вроде тебя тоже входят в эту категорию. Выходит, мне выпала роль приманки? Собирай, собирай. Бери какие покрупнее. Если не будет жемчужин, то хоть похлебку сварим. Еще чего. Буду брать только жемчужины, а с к р о в у п у п с у под хвост. Черт. Как это открывать? Ножа нет, Геральт? Так ты даже ножа не прихватил. Я поэт, а не ножовщик. А, ладно, свалю в сумку, а жемчужины выберем потом. Ах ты, п ш о вон!» Краб, которому досталось от Лютиковой ноги, пролетел над головой Геральта и шлепнулся в воду. Ведьмак медленно шел вдоль края полки, вглядываясь в черную непроницаемую воду и слушая ритмичный стук камня, которым Лютик отбивал улиток от скалы. «Лютик, иди сюда, смотри!» Рваная, потрескавшаяся полка неожиданно оканчивалась ровным острым краем, уходящим вниз под прямым углом. Под поверхностью воды были ясно видны огромные прямоугольные правильные блоки белого мрамора, обросшие водорослями, моллюсками, актиниями, шевелящимися в воде, как цветы на ветру. «Что такое? Похоже на ступени», — удивленно шепнул Лютик. «О, лестница в подземный город. В легендарный из, который поглотили волны. Ты слышал легенду о городе бездны, об ы с и под водами?» «О, я напишу об этом балладу, такую, что соперников пот прошибет. Надо смотреть вблизи. Глянь, там какая-то мозаика, что-то выцарапано». — Какие-то надписи. Отодвинься-ка, г е р а л ь д Лютик, там глубина. Соскользнешь. — А, брось, я и так весь мокрый. Смотри, здесь не глубоко, едва по пояс на первой-то ступени. И широко, как в бальном зале. — О, дьявол! г е р а л ь д мгновенно прыгнул в воду и удержал барда, провалившегося по шею. — Споткнулся об это дерьмо. Лютик, хватая воздух, отряхнулся. Обеими руками поднял большую плоскую раковину с темно-синими створками, обросшую кудряшками водорослей. — Этого добра полно на уступах. Красивый цвет, верно? Дай-ка я положу в твой мешок, мой уже полон. Вылезай оттуда, — проворчал разозлившийся ведьмак. — Немедленно поднимайся на полку. Это не игра. Тише! Слышал? Что это было? Геральт, конечно, слышал. Звук долетел снизу, из-под воды. Глухой и глубокий, хоть одновременно хрупкий, тихий, краткий, обрывистый. Звук колокола, «Колокол, чтоб меня!» — шепнул Лютик, выкарабкиваясь на полку. «Я был прав, Геральт. Это колокол из затопленного Иса, колокол города-призраков, приглушенный тяжестью глубин. Это проклятые напоминают нам... Ты заткнешься, наконец?» Звук повторился. На этот раз значительно ближе. «Напоминают нам», — продолжал Лютик, выжимая полу куртки, о своей страшной судьбе. «Этот звон п р е д у п р е ж д е н и е Ведьмак перестал обращать внимание на голос Лютика и переключился на другие мысли. Он чувствовал. Чувствовал что-то. — Это предупреждение. Лютик слегка высунул язык, что привык делать, когда сосредоточивался. — Предупреждение, либо... Чтобы мы не забыли... Хм... хм. Готово. Сердце к о л о к о в о бьется. Песня смерти нам несет. И тревожный голос рвется. Вода рядом с ведьмаком забурлила. Лютик крикнул. Появившееся из пены лупоглазое чудище замахнулось на г е р а л ь д а широким, з а з у б р е н н ы м похожим на косу лезвием. У г е р а л ь д а меч был в руке с того самого момента, как только вода начала горбиться, так что теперь он лишь развернулся и ударил чудище в отвисший покрытый чешуей зоб. Тут же развернулся в другую сторону, где возник второй бурун, и появилось нечто в странном шлеме и в чем-то напоминающем латы из позеленевшей меди. Ведьмак широким замахом меча отбил острие, направленное в него короткой пике, и с размаху рубанув по змеи р ы б ь е зубастой морде, тут же отскочил к краю полки, разбрызгивая воду. «Беги, Лютик! Давай руку! Беги, черт побери!» Новое существо в ы н ы р н у л о из воды, рассекая воздух кривой саблей, которую держало зеленой шершавой лапой. Ведьмак оттолкнулся от усеянного ракушками края скалы, встал в боевую позицию, но рыбоглазое существо не приближалось. Ростом оно было с Геральта, вода тоже доходила ему до пояса, но внушительно торчащий на спине гребень и раздувшиеся жабры делали его крупнее Геральта. Гримаса, искривившая широкую зубастую пасть, поразительно напоминала жуткую хмылку. Существо, не обращая внимания на два вздрагивающих, плавающих в красной воде тела, подняло саблю, которая держала обеими руками за длинную безэфесную рукоять. Еще сильнее напрягая гребень и жабры, оно ловко закрутило клинком в воздухе. Геральт слышал, как легкое острие шипит и жужжит.